Глава 23. Ярослав. В автобусе садимся рядом, и я отворачиваюсь к окну. Как теперь себя вести, понятия не имею. К тому же эта тупая обида просто жрет меня изнутри. Почему Женя отпустила мою руку? То есть, вообще-то, я понимаю, почему. Когда я обнимал ее, я следовал желаниям, с которыми невозможно было на тот момент бороться. Я и сам не уверен, что готов как-то афишировать наши отношения. Но что меня действительно интересует? Она испугалась, что нас увидят люди или что нас увидит Долин. Да и какие, мать их, отношения? Гольцман ведь была права, когда издевательски называла всех моих прежних девчонок бабочками-однодневками. Не уверен, что это вообще моя история. Вдруг я и сейчас потеряю интерес через пару дней. Господи, даже самому себе врать не выходит. Слишком хорошо понимаю, что это что-то необычное для меня. Я таких эмоций от поцелуя никогда не испытывал. Черт, да меня почти трясло. Так глубоко проваливаюсь в собственные мысли, что вздрагиваю, когда Женя трогает меня за плечо, заглядывает в глаза. Покажешь новую песню? Кажется, она хочет загладить вину, как-то смягчить ситуацию, отвлечь меня от мрачных раздумий. Но я ведусь. Достаю наушники, отдаю ей один. Бегло прохожусь по плейлисту. Включаю. Рядом на танцполе серьезный замес. К одной малой поднялся всеобщий интерес. Женя слушает, как всегда, обстоятельно. А я наблюдаю, как она улыбается и смущается, робко принимая текст. С утра я был разумен, сейчас я лишь инстинкт. На свой счет. И в этом она, конечно, права. Хоть я пока и не готов сказать об этом прямо кинотеатре подходим к бару и я говорю что ты будешь теперь ты спрашиваешь говорит без претензий скорее веселиться смотрю на нее хмуро вспоминая как в прошлый раз сделал откровенную гадость нехотя подтверждаю теперь спрашиваю вообще-то мы договорились что в этот раз билет из тебя все остальное с меня это мы давно договаривались считай что я изменил условия почему не почему яр Она снова трогает меня за плечо. «Ну, хватит злиться!» Я поворачиваюсь к ней и с усилием выдавливаю. «Хочу тебя угостить!» «Так понятно?» Она моментально краснеет, становится совершенно очаровательной с этим румянцем на щеках. Неопределенно пожимает плечами и отступает. «Тогда выбери сам, я пока отойду». Провожаю взглядом узкую спину и стараюсь снова сосредоточиться на мониторе, где висит меню. Мучительно соображаю. Зачем оставила выбор за мной? Хочет проверить, готов ли я снова поступить как сволочь? Наконец выбираю, расплачиваюсь и присаживаюсь за столик. Жене нет еще несколько минут. Гипнотизирую взглядом женскую уборную, стараясь не представлять киношных сцен, где она открывает окно и сбегает от меня. Когда я в своих фантазиях дохожу до того, что преследую ее, изучаю следы на мартовском снегу, она выходит сосредоточена, как будто там медитировала или с психоаналитиком советовалась. Волосы теперь собраны в высокий хвост и выглядят слегка влажными, как если бы она делала прическу мокрыми руками. Подходит ко мне и окидывает взглядом все, что стоит на столе. Я предупреждающе взмахиваю рукой и поясняю. «Вода, потому что это капец как полезно и ноль калорий». Яблочные дольки, потому что я хочу показать, что раскаиваюсь за перформанс, который устроил в прошлый раз. И соленый попкорн, потому что он не такой калорийный, как карамельный. И потому что ты сегодня точно не обедала. И я удивлюсь, если завтракала. Поэтому не будет абсолютно ничего страшного, если мы немного поддержим в тебе жизнь. Согласна? Женя выслушивает меня очень внимательно, склоняет голову на бок, изучая мое лицо, как будто что-то подсчитывает в уме. И, наконец, улыбается. Согласна. По телу разливается приятное тепло. Уголки губ сами ползут вверх. Как мне нравится, когда мы не ругаемся. Оказывается, не так много для этого нужно. Всего лишь быть вдвоем. Мы идем в зал, садимся на свои места. Седьмой ряд? Спрашивает она с каким-то ехидством. Сидеть на четвертом выше моих сил. Но ну и тащить тебя в конец зала я не стал. Ты же не увидишь ни черта. Похоже на компромисс. Очень похоже. Гольцман улыбается каким-то своим мыслям, склоняет голову и трёт переносицу, явно стараясь скрыть от меня свою реакцию. «О чем ты подумала?» «Что? Вот сейчас. О чем ты подумала?» Она качает головой, и мне нестерпимо хочется добиться от нее ответа, потому что я просто чую, что это что-то важное. Настаиваю. «Женя, ну скажи, почему улыбаешься?» И она сдается в очередной раз краснее. Говорит едва слышно и смотрит при этом в сторону. С тобой я бы хотела сидеть на последнем ряду. Гребаные фейерверки взрываются в моей голове, и искры летят по всему телу. Шальная улыбка на моем лице, наверняка, делает меня похожим на идиота. И когда Гольдман наконец смотрит на меня, свет в зале гаснет. Снова чувствую это притяжение, которое выбивает из головы все разумные мысли. Дурак, надо было брать билеты на последний ряд выпендрился, показал себя джентльменом. А намерения у меня теперь отнюдь не джентльменские. Но я заставляю себя притормозить. Разворачиваюсь к экрану и набиваю рот попкорном. Может, это меня хоть как-то сдержит? Потому что, кроме прочего, я все же понимаю: Женю нельзя просто целовать, ничего не решая. Она же жил и рвет за то, чтобы все было правильно. Но не бросать на нее взгляды примерно каждые 10 секунд я не могу. Смотри фильм. Шепчет она, в очередной раз поймав меня с поличным. Я киваю и протягиваю ей ведро с попкорном. Она медлит. Тогда я беру несколько штук и подношу к ее губам. Не отрывая от меня взгляда, она открывает рот и берет еду, еле касаясь моих пальцев. Но меня передергивает от волны мурашек, которые летят с затылка вниз по спине. Как и в прошлый раз, когда кормил ее круассаном, слишком интимный жест. А для Жени с ее сложными отношениями с едой особенно. Вижу в этом какое-то безграничное доверие. Снова заставляю себя отвернуться к экрану. Не буду ее целовать нельзя. Надо сначала подумать. Черт, Ярик, сосредоточься! Рассерженно тру лицо запускаю ладони в волосы, в очередной раз навожу там беспорядок. Втыкаю в боевик. Одна минута, вторая, третья. Напряжение наконец отпускает, а сцена драки увлекает. Герои на экране месяца красиво и максимально жестоко. И на очередном лютом кадре, когда актер картинно отлетает назад от выстрела гранатомета и сдаю громкий смешок. Женя удивленно поворачивается: Ты смеешься? Ну да, смешно же. Что, человека убили? Нет. То как его убили? Это ж кино, Жень. Она фыркает и качает головой. Кто-то шикает на нас с ряда сзади. Гольцман жутко смущается, а меня это смешит еще больше. Наклоняюсь к ней и шепчу: "Это же сильно утрировано. Тихо ты, а то что?" Женя поворачивается ко мне и возмущенно вздыхает. Ловлю ее дыхание и натуральным образом дурею. Подаюсь вперед и целую. Ее губы чуть подрагивают. И вся она едва ощутимо дрожит, заражая этим и меня, но отвечает. Черт, как же она отвечает! Отстранившись, я упираюсь своим лбом в ее и шепчу. Соленая Ярик. Этот момент мог бы быть идеальным. Наверное, он таким и был. До той секунды, когда телефон на ее коленях завибрировал, и я машинально опустил взгляд на загоревшийся экран и сообщение от Антона. «Малышка, сходим завтра в рестик. Хочу отблагодарить за помощь на игре».